Общий заряд пионной струи, ведь этот заряд, плюсы и минусы зарядов отдельных пионов взаимно сократятся, должен быть равен исходному заряду кварка, с которого началась пионная струя, а? Эти измерения провели. Они дали замечательный результат. В среднем суммарный заряд пионной струи оказался равным плюс две третих и минус одна треть. Ну как тут не думать о реальности частиц с дробным зарядом о реальности кварков? Эксперименты на ускорителях делают кварковые списки все длиннее. Физики уже различают кварки У, Д, С, Б, c Т. Кварки верхней, нижней, странный красивый очарованный истинный Все? Шеренга кварков оборвалась? Трудно сказать. Кое-что уже пророчит демографический взрыв и для кваркового семейства. Сейчас кирпичиками микромира считаются кварки и лептоны. Говорят о кварк-лептонном уровне материи. Но не слишком ли много набралось этих кирпичиков? Кажется, что ситуация с элементарными частицами может повториться. Ведь подсчеты дают для числа всех возможных кварков и лептонов оглушительную цифру. 90. Много. Очень много. Физики начинают подозревать, что сами кварки и лептоны, по-видимому, также обладают внутренней структурой, состоят из более мелких или крупных субчастиц. Теоретикам тут все проще. Они уже успели напридумывать множество схем, в которых фигурируют те или иные прокварки. Одни авторы называют их прионами, самонами, хромонами. Хромоны обуславливают цвет кварков. Они имеют красный, желтый, синий цвета. Есть и бесцветный хромон. Другие теоретики толкуют о решонах, гиперглеонах, гликах и других перлах теор мудрости. Теоретикам легче. А вот экспериментаторы должны уговаривать администраторов упрашивать, обивать пороги, клянчить, молить, требовать, выбивать, настаивать, давить. Все это, чтобы показать, что они, ну, просто не могут жить. Без новых, еще более сильных ускорителей, которые позволили бы им залезть в душу уже не к протонам или нейтронам, а к кваркам или лептонам. Про кварки, про лептоны. Уж не химеры ли все это? Прежде, говорят критики, Надо было бы убедиться в существовании самих кварков. Что же, тут появились обнадеживающие результаты. В 1970 году ученые, ведущие исследования на стэнфордском линейном ускорителе США, направили пучок электронов, разогнанных до высоких скоростей, на протоны и нейтроны. И поразительно, у стэнфордских физиков повторилась история Резерфорда. Тот расстрелял атом, его ядро. Теперь же, обстреливая электронами протон и нейтрон, ученые тоже открыли в них какие-то объекты. Электроны разгонялись в ускорителях до энергии 21 ГФ. Они уже могли прощупать размеры в 10 в минус 16 степени сантиметра, то есть приблизительно тысячные доли от диаметра протона. Как и в опытах Резерфорда, выяснилось, протон и нейтрон в большей части своего объема пусты. Электроны в основном проскакивали сквозь них, не меняя своей траектории. Однако изредка при соударении с протоном электроны натыкались на какую-то преграду. Эти микрообъекты Фейнман назвал партонами В отличие от загадочного слова «кварк», это название объяснить совсем просто. Оно образовано от английского «part-часть». И так появилось еще одно действующее лицо микромира – портоны. Не есть ли все это те же кварки, которые никак не могут обнаружить, Пока на этот вопрос определенно ответить трудно, но, во всяком случае, кварковая модель, вопреки предсказаниям скептиков, получила бы еще одну мощную поддержку. Говорить о будущих возможностях, которые могут дать ускорители, трудно. Обычно самое важное и значительное в новой области исследований, так учит вся история науки, это неожиданное, непредвиденное. И, пожалуй, наиболее важный аргумент в пользу форсирования исследований на ускорителях в том, что именно в физике высоких энергий, как ни в какой другой науке, неожиданная наиболее вероятно. Глава 11. Инженеры торопят физиков. Я часто задумывался над тем, какая польза человеку от чрезмерной образованности, если он не может употребить ее для собственной пользы. О, Генри. Аристотель, этот столб античной учености, в соответствии с духом и нравами своего времени считал кропотливую работу естествоиспытателя делом достойным раба, а не свободного человека.